Глава семнадцатая. «Привидения выходят на работу. Граф Дракулов. По темным коридорам замка крались две подозрительные тени. Они оглядывались, прислушивались и снова двигались вперед. Темно и страшно было в черных проходах старинного строения, но только не этим двоим. Им было не страшно. Вернее, страшно, конечно, но они не разрешали себе бояться. Им нельзя было бояться. Они были на работе. Интересно, куда же они делись? <овые от руки> Ворчала первая тень. Не могли же они сквозь землю провалиться? Наверное, прячутся где-то. <unning> ответила вторая тень. Ты думаешь, они заметили, что мы за ними следим? Тревожно оглядываясь по сторонам, спросила первая тень. <Rafalebla> ответила вторая. «Да, это был частный сыщик Гриша Адуванчиков и его верная помощница, сторожевая коза Дуська. Они выследили разбойников и теперь шли по следу». А случилось в ту ночь вот что. Гриша Адуванчиков и Дуська залезли на дерево и сверху следили за профессором Пыхтелкиным и тетей Мотей. Когда неожиданно появились переодетые разбойники и стали скакать, кричать и прыгать возле профессора и тети Моти, чтобы напугать их, Дуська не выдержала и прыгнула с дерева на большую курицу-оборотня. Следом за ней с дерева свалился и Гриша Одуванчиков. Разбойники от страха потеряли сознание. Профессор Пыхтелкин и тетя Мотя тоже лежали в глубоком обмороке. Но Гриша Адуванчиков не растерялся. Он вытащил свой старенький фотоаппарат и сфотографировал обморочных разбойников. Затем спрятался в кустах и стал наблюдать, что будет дальше. А дальше разбойники очухались и пустились на утёк. Гриша Адуванчиков погрузил профессора Пыхтелкина и тётю Мотину тележку и привёз в деревню, Позже вернулся к Большому дубу и Дуська по следам вывела сыщика на старую кладбищенскую старушку, где бандиты и прятались. Потом от кладбищенской старушки сыщик выслеживал их до самого замка. И вот теперь бывший агроном, а ныне частный сыщик Гриша Адуванчиков и его верная коза следом за разбойниками попали в замок. Дуська наклонила морду к самому полу и внимательно обнюхивала следы. Коза повернулась и жалобно заблеяла. «Что? Следы потеряла?» — огорчился сыщик. «Наверное, они догадались, что я иду по следу и спрятались где-нибудь недалеко. Интересно, что же они всё-таки замышляют? Зачем они забрались в этот старый замок? Что они хотят?» И профессор Пыхтелкин с тётей Мотей тоже здесь. Подозрительно это всё, очень подозрительно. Может быть, они хотят профессора ограбить? Или решили его похитить?» Вдруг Гриша Адуванчиков услышал звук каких-то осторожных шагов. «Они были слышны в темноте, где-то совсем рядом». Гриша замер и прижался к холодной каменной стене. Коза Дуська легла на пол и застыла, будто статуя.